Глава 31. Новость о беременности Лиды сразила меня на повал. Подкосила жестко. В это трудно было поверить, но в итоге я зачал двоих детей от двух разных женщин с разницей в пару месяцев. Исаев, ты просто идиот. Ни одного нормального слова не нашлось, чтобы описать ситуацию. Сплошные маты на уме и ненависть к себе. Лида однозначно беременна от меня. Я подсчитал примерно по дням, и, зная Лиду, как больно и долго она переносит потрясение, не смогла бы закрутить роман с другим мужиком. Так что ребенок мой. Еще один весомый факт. Она сбежала, укрывшись в глуши, будто намеренно скрывала от меня важную новость. Она знала, чего боится. Впервые передо мной возникла настолько сложная задача, что я не знал, как ее решить с моими-то возможностями озверял до чертей и, кажется, головы лишился. Психика подорвана на фоне всех событий, так что, скорее всего, я не сдержался из-за этого. Я человек, который копил почти всегда все в себе. По имиджу положено быть сдержанным и хладнокровным, а копить столько негатива вредно. Это отразилось на моем психическом состоянии, и я словно превратился в монстра. Желание получить Лиду стало крайне нестерпимым. Я не привык проигрывать. Я лидер, завоеватель, собственник по жизни. Я добьюсь желаемого любым способом, и это не обсуждается. Пошел на крайние меры, позвонив адвокату. Узнав, что у меня родился сын, как две капли похожи на меня, а меня к нему не пускают, я рехнулся. Лида даже в роддом меня не пускала. Даже на секундочку взглянуть не позволила на маленького Исаева, моего наследника. Но я увидел сверточек, что она прижимала к груди издали. Пожалел миллион раз подряд, что не хотел завести ребенка сразу же после свадьбы. Условно говоря, заставлял Лиду пить таблетки. Дети — это счастье. Не понял этого, пока не увидел собственными глазами свою кроху, и абсолютно другие ощущения меня захватили. Их невозможно описать, передать словами». Даже близко невозможно описать все то, что испытал к сыночку. На ментальном уровне это сродни десятибальному бурану. Меня тянуло магнитом к Кириллу неосознанно. Настолько сильно хотелось взять его в руки и приложить к груди. Но тут я смело могу сказать, что во мне проснулись настоящие отцовские чувства. Полная противоположность в случае с НС Наверное, потому что этот крошечный человечек — был зачат в любви к одной единственной мною любимой женщине. Я начал действовать не самым благородным способом, но меня было не остановить. Как с цепи сорвался. Демоны проснулись и вырвались на свободу. Я просто нестерпимо сильно их хотел. Сорвавшись так, что едва не взял Лиду прямо на вокзале, чудом сумел остановиться ведь она была так охренительно красива и желанна. Голод длиной в долгие месяцы дал о себе знать. Но вскоре понял, что совершила ошибку, когда немного отпустила. Где была моя голова в тот момент, понятия не имею. Как я мог обращаться грубо с любимой девушкой, которая совсем недавно родила? Она стала мамой, у нее стресс не меньше и грудничок, которого Лида кормит грудью. В тот час я не понимал. Одержимость затмила разум, отравила сердце. Я жаждал только одного — ее. Спустя время, переосмыслив и осознав свои ошибки, я начал действовать мягко. Я не понимал, не знал, как добиться прощения кошечки, если она ни в какую не желала меня слушать. Лида мне не верила. Я слишком сильно ранил мою девочку. Теперь любыми способами стараюсь заполучить ее сердце вновь. Дорогие подарки, рестораны, совместные прогулки. Стараюсь как могу и как умею, но понимаю, что не берет ее. Не такая моя Лида. Не в деньгах для нее счастье. Даже магазин ее именем назвал. Не впечатлилась. Да, я видел блеск в ее глазах, едва уловимый, но не те эмоции ожидал даже когда дал поручение продавцам принарядить Лидию лучшие дорогие шмотки. На моей карте для любимой безлимит. Прикол! Лида от всего отказалась, выбрав две самые простые вещи из прошлогодней коллекции, которые, по сути, за копейки распродавали. Воистину не такая, как все. Уникальная. Одна на всем свете. За что я и влюбляюсь в нее все больше и больше. Пока ли? Тайком сунул в сумочку Лиды подарок, который значил для меня многое. Мечтал увидеть ее реакцию, мечтая, чтобы надела его и носила как символ моей любви. Но это вряд ли случится. Может, вечер бы завершился намного лучше, чем начался, пока ситуация не испортила Инесса. Какого черта она здесь ошивается? Время близится к вечеру. Она одна сырела и шарахается. И зачем ей понадобилось ехать за покупками именно вечером, именно когда я приехал сюда с Лидой? Неужели следила? Тогда я, конечно же, переживал за маленького ребенка, поэтому вызвал водителя. Она все испортила. И она прервала наш ужин как раз на самом душевном моменте. Я практически расположил Лиду к себе и позволил выговориться. Она начала меня слушать. Ярость и злость вспыхнули в каждой клеточке тела. Даже раскрошить что-то в щепке захотелось. Почему я просто не вышвырну ее из своей жизни? Была за мной вина, ведь я ее, по сути, изнасиловал. Теперь Малиновская воспитывает ребенка вне брака, а я не собираюсь на ней жениться и не женюсь никогда. Зачем все это? Для чего? Жениться по любви. Расчету, конечно, тоже, но нет у меня мотивов для брака с ней. Разорвал с семейкой Милиновских все дела и даже под дулом пистолета не собираюсь продлевать контракты. Ты вообще начал жалеть, что связался с ними на свою голову. Где-то в душе мерцал слабый протестующий огонек, что отец Инессы многое для меня сделал. Совесть не позволяла поступить жестко, поэтому у меня к ее выходкам выработалось железное терпение. Отец Инессы попал в больницу второй раз за короткий период. Врачи не сулят ничего хорошего Леониду Сергеевичу, дают неутешительные прогнозы. Скорее всего, ему осталось недолго. Инесса ревет, кидается от горя на стену, как всегда, давит на жалость, в очередной раз пытаясь меня окольцевать. Зашел к ней на днях, передать для дочки кое-какие вещи, Детское питание, игрушки. Она кидается на меня с порога, чуть не с ног, сбивает. «Игнат, ты пришел? Из больницы звонили, с папой все плохо». Что-то не дрогнуло внутри ничего. Я сдержанно выразил Инессе соболезнования. В последнее время Малиновский сильно на меня давил с браком. Отношение к нему испортилось полностью. «Ты что, не понимаешь? Папа в тяжелом состоянии, я боюсь...» Боюсь, он скоро уйдет от нас. Ему резко стало плохо. Больше суток не приходит в сознание. Мне так страшно. Я не переживу, если он умрет. У меня больше никого нет, кроме тебя и Ари. Нет!» Кидается мне на грудь и заливает пиджак слезами. «Только ты сможешь мне помочь. Возьми под свою опеку. Сделай своей женой. Мой отец, твой отец тесно дружили. Папа тебе помог подняться. «Так что в честь его светлой памяти...» «Инесса...» Вздыхаю, отстраняя настырную занозу жестким жестом. «Уймись ты уже с этой свадьбой. Ты пытаешься мною манипулировать. Я... Я...» «Если не прекратишь...» Жестко пресекаю и голос повышаю. «Я больше сюда никогда не приду. Буду помогать тебе и дочке только через своих людей». Притихла и замолчала, отвернувшись. Интересный факт. Покушения с его попаданием в больницу странным образом прекратились. «Игнат, тут такое дело. Оказалось, папа стал банкротом. Теперь у меня практически ничего нет, кроме кучи долгов. Что делать? Его поймали на особо крупные взятки. Если он выкарабкается, ему грозит тюрьма». Неужели в моей жизни, что погрязло в хаосе и мраке, Появился лучик света. Прошло немного времени, и, чудо, мы с Лидой начали сближаться. Я стараюсь, делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть любимую. Растопить лед боли и страха в ее сердце. Вернуть доверие ко мне. Заслужить прощение. И каждый день я разрабатываю новые, невероятные сюрпризы для нее. Например, купил Леди квартиру в самом лучшем элитном районе, превратив ее в дворец посреди города. Это стоило усилий и средств, конечно, тоже. Но квартира — не самый главный сюрприз. Тот сюрприз, от которого она сто процентов потеряет дар речи, строится полным ходом. Нужно запастись терпением еще немного. Скоро я ее туда отвезу а пока решил подарить квартиру. Кошечка же именно ее хотела. Однажды принесла мне журнал по интерьеру и показала фотографии квартиры Пентхауса, выставленные на продажу. Смотри, какая красота! Квартира будто не настоящая. Замок для богов в небесах. Неужели она действительно продается? Это не фотошоп. На крыше, правда, есть бассейн? А какой вид, Игнат? Фантастика! Я нашел этот журнал даже время спустя. Нашел квартиру и попытался выкупить ее у владельцев. До ценника чуть не посидел, но меня это не остановило. Я хотел осуществить все самые заветные мечты Лиды. Возвращаюсь обратно в Россию из Европы. Бизнес там процветает, принося нам с Хансом колоссальную прибыль. Рад, что хоть там у нас все идет как по маслу. Изначально Ханс показался мне черствым и сложным человеком, но, вскоре узнав его лучше, я отметил, что первое впечатление было ошибочным. Мы смогли поладить и нашли общий язык. Уже несколько месяцев я усердно изучаю немецкий, чтобы быть ближе к бизнес-партнеру, который стал мне близким другом. Этим самым хочу выразить свое уважение». Двигатель самолета стихает, я отстегиваю ремень безопасности. Мой телефон оживает, когда связь после полета вновь восстанавливается. Смотрю на экран и леденею. Вижу несколько пропущенных от Лиды и сообщения. Волосы становятся дыбом, когда я его открываю и читаю. Что это? Что у них стряслось? Не дочитав гневное сообщение, быстро набираю ее номер. Абонент отвечает, но не сразу. Услышав грустный голос любимый, все внутри переворачивается. Лида, что случилось? Я сейчас позвоню Инессе и так просто это не оставлю. Игнат, как уже мне все это надоело. Знаешь что, я устала. Сколько можно надо мной издеваться? Ты не можешь с ней разобраться и сделать так, чтобы я вообще ее не видела. Значит, ты мне опять врешь. Хватит уже. Довольно. Этот замкнутый круг не закончится никогда. Если бы ты знал, как она мне противна. Это змея Мегера. Истеричка неадекватная. У нее явно что-то с головой не в порядке. Она чуть не сбила меня с коляской во дворе дома. Лида, прошу. Вдыхаю нервно, успокойся. Я не знал об этом. Я решу проблему, и она больше тебя не побеспокоит. Даю слово. На правде молчание. Я лишь слышу тихие всхлипы и догадываюсь, Лида плачет. Эмоции меня разрывают. Почему мне так сложно решить именно эту проблему, чем заключить сделку на миллиард? Проблемы внутри семьи оказались сложнее рабочих. Что за абсурд? Если ты правда меня любишь, порви с ней всякие связи. Выдыхает, переходя на ровный спокойный тон. Хочешь, чтобы я тебя простила? Убери ее из своей жизни. Ты что, не видишь, что она рушит наши отношения? Она не успокоится, пока не добьется своего. Подумай хорошенько, Игнат. Сделай выводы и сделай правильный выбор. Она или я. Третьего не дано.